Сорок лет спустя. Моя молитва, мое страстное желание, чтобы мы вместе покинули земную жизнь, желание это никогда не исчезнет на земле, но будет жить в сердце каждой любящей женщины до скончания времен. И названо оно будет моим именем. Но если одному из нас суждено отойти первому, то я молю, чтобы первый была я. Он силен, я же слаба. Я не так необходима ему, как он мне. Жизнь без него не была бы для меня жизнью, я не смогу вынести ее. И эта молитва моя так же бессмертна и не перестанет возноситься к небу до тех пор, пока продлится на земле мой род. Я первая жена, И повторюсь в жене последний